Глава 23. Зимняя фауна. Через четверть часа противные мусорные птахи меня окончательно достали. И окончательно загадили обзорный дисплей, ощутимо повысив общий радиационный фон снаружи. Жрут всякую гадость, и гадят ей потом. Недовольно откомментировал я показания приборов. Свет, пройдись лазером по этим сволочам, реально достали. Сейчас отозвалась андроид, а через секунду сообщила напряженным голосом. «Не смогу, Жора. Они засрали и детекторы наведения, и окуляры башен. Вывожу, убираю лазеры». Погудела она приводами башен. «Совершенно бестолку. Можно попробовать эту дрянь выжечь». «Точно нет, Свет», — отрезал я. «Оптику пусть и не сильно, но вполне можно повредить». «А я думал, что избавился от свинства в своей жизни», — вздохнул я. Может, это свины так мутировали противно? — задумался я. — Может быть, — фыркнула Светка. — Но так ехать нельзя. С этим надо что-то делать. — Да это понятно, — ответил я, тормозя везде танк. — Надо разогнать сволочей, очистить башенки от дряни, да и лобовое тоже. — Башенкам, кстати, створы нужны, да и очиститель какой в идеале, — задумался я, поприкидывал технические характеристики нужного, но махнул рукой. «Ладно, в мастерской, прикину, сделаю. А пока пойду пакость эту крылатую разгоню». Поднялся я, проверяя лазерник. Лазерник был в порядке. Чайки, несмотря на сволочизм и гадство, в самом что ни на есть прямом смысле пернатыми. И горели в лазерном луче вполне эффективно, даже в чем-то красиво, огненными шарами, несмотря на некоторое живодерство этой красоты. Но я красивость оценил только в воспоминаниях, потому что был чертовский зол. «Мало я вас набил, свиньи четырехкрылые!» — рявкнул я вслед улетающим с противными криками чайкам. Эти сволочные птицы, как только я вышел из везде танка, самым наглым образом подвергли меня бомбардировке. Причем прицельные, сволочи такие. Загадили всего, бурдюки с пометом летающие. «Точно свиноты крылатые», — определил я уже с мстительным удовольствием, вспоминая горящие генераторы. Тем временем из люка везде танка аккуратно выглянул Бейго, поводил мордой, убедился, что гадских птах не наблюдается, и подбежал ко мне. Видимо, встречался с этими сволочами и знал повадки. Я чуть было не рявкнул на пса на тему, почему не предупредил, но вовремя себя от глупости удержал но идиотизм же на бессловесного собакина по причине почему не сказал орать прихватил протянутую светкой из люка тряпку намочил вырезанный лазером полынье у берега вздохнул и полез на везде танк и бейго со мной полез причем забравшись и посмотрев что я делаю просительно протянул лапу получил кусок тряпки и присоединился к оттиранию башенок и датчиков вот умный пес Провозились вдвоем с час, оттерли. Так долго, потому что везде танк округлый, а четырехкрылые мешки с пометом его загадили весь. И если взобраться по лесенке не проблема, то удержаться на обгаженной крыше даже для бего проблема. Сложно, чтоб его. Но ну, справились, конечно. А после этого я почти не матерясь, пополз по зараженному везде танку оттирать обзорное стекло. Бейго было двинулся за мной, но вдруг коротко тявкнул и буквально скатился на землю. Я перепугался, ну, высоковато все-таки, хотя и вроде бейго пес крепкий. Но никакого жалобного скулежа снизу не доносилось. А вот рычание и невнятные, но гневные крики светки от Люка доносились. Ну что еще там опять? мысленно вздохнул я, сползая с нашей машины. Картина, представшая мне, Да чтоб его и вправду не понять, то ли смеяться, то ли плакать. Итак, по направлению к лесу деловито чесала серо-белая меховая лента, волочащая вакуумный мешочек с мясом кило на три. Я ее увидел первый, даже стрельнул лазерником на рефлексе, но далековато. Лента издала тявк, потемнела шерстью на заднице и ускорилась, скрывшись в лесу. Так-то я от неожиданности за скалопендру принял, уж больно ловко извивалась скотина такая. Вторым песцом это были именно песцы, белосерые, меховые, с лисьими мордами зверюги — был очень толстый, почти круглый вихляющийся зверек. Впрочем, его сферичность по мере шатающегося отползания превращалась в макаронность, разуплотнялся скотина по ходу дела. Отличительной особенностью толстомакаронного песца. Помимо вихляющейся и покачивающейся походки были сведённые на носу глазенки и вываленный язык, и розовое пятно промеж глаз как показатель, от чего это зверюгу так колбасит. И, наконец, третий писец сошёлся с бегов клинча. Пес и писец катались по снегу, Бейго рычал, писец потявкивал, а напрягшийся я, наконец, фыркнул. Дело в том, что как такового боя-то и не было. Писец небольшой, Бейго здоровый и сильный, да еще и в защитном костюме. Но, видимо, костюм и стремление походить на человека сыграло с Бейго дурную шутку. Писец, вытянувшись даже не в макаронину, а в вермишелину, змеей извивался вокруг пса, ловко уворачиваясь от не слишком ловких, по крайней мере в плане быстроты, лап-рук. То есть не атаковал а скорее спасался от поимки, нарезая на бейго круги. Ответом на мой фырк стал мимолетный, но очень укоризненный взгляд пса, который перестал хлопать по себе лапами, разинул пасть и щелкнул ей. Песец, с визгом, утратив часть своей шикарной шубы, отскочил, а бейго было дернулся, зыркнул на меня, на удирающего с жалобным потявкиванием песца, и очень по человечески махнул ему вслед лапой он еще и ржет раздалось очень сварливое светки высказывание от люка взглянул я на люк ну и вправду заржал товарищ радужная была в кухонном переднике с молотком для отбивания мяса которым видимо второй писец и огреб нахмуренная с рукой в боки ну в общем не мог я не засмеяться проржался хмуро Но подергивая уголком рта, уточнила Светка: Ну да, ответил я. А что у вас случилось? Ну, и выходила такая картина: Время-то с учетом выковыривания везде танка из мастерской, дороги и расчистки обеденное. И вот, Света, когда мы разгребали птичье свинство, решила приготовить нам перекусить, за что ей большое комсомольское спасибо, кстати говоря. Так вот. Извлекает она из запасов везде танка пакет с мясом, собирается его отбить, и тут пара взмельков. Один взмельк огребает молотком по наглой песцовой башке, а второй не огребает и тырит мясо. Пока Светка пытается понять, что за хамство творится и откуда в машине песцы, огребший выкатывается в полуоткрытую дверь. А Бейго, похоже, накинулся на песцового дежурного стоявшего снаружи дозором. И работали эти пушистые бандиты троицей. «Ты знаешь, Свет, вообще хамство», — признал я. «Но пусть бегут с мясом, черт с ним». После чего пришлось успокоительно поглаживать жалобно-вопросительно тявкнувшего Бейго. «Ты имеешь в виду непредусмотренная уязвимость нашего бронехода или как?» «Угу, протестировали, испытатели вороватые», — хмыкнул я. Я вот не подумал, что Бейго дверь не закроет. И я не подумала. Ушли и ушли, — кивнула Света. А Бейго виновато заскулил, прикрывая морду лапами. Пришлось еще успокаивать псину. Понятно, что не виноват, не приучен и прочее. А вот мне в список дел-переделок добавилось разобраться с механизмом люка. В идеале с автоматикой. После этого случая, конечно, не забудем. Но остающийся в везде танки, даже чисто теоретически, не всегда будет иметь возможность добежать к люку. Вождение, управление огнем, например. Как и выходящий. Если какая-то пакость снаружи, и сразу надо в бой. В общем, разобрались. Света занялась новым куском мяса, благо запас небольшой. Кило на сто, ну или 200 но точно не больше 300 В общем, запас мяса у нас был. А мы с бего направились оттирать лобовое стекло везде танка, потом отпугивать вновь налетевших сволочных чаек, потом оттирать нас. И, пока чистили, изгвоздались заново, и новый налет прошел небеспометно. Как раз к обеду исправились, перекусили и двинулись дальше. Светка, правда, заняла место управления огнем, и время от времени постреливала по подлетающим пометным бомбардировщикам в профилактических целях. И вот стали мы потихоньку приближаться к окрестностям Дутова. Сам городок, точнее его остатки, были нам интересны как раз тем, что остатки. Больше половины портового городка ушло под воду, мост разрушился. Ну и пара бомб, со слов нашего многословного информатора, в городе рванули. Но при всем при этом проходящие корабли за городом присматривали, и последние десятилетия роботов не видели вообще. Причина этого, скорее всего, в том, что склад расположения с ремонтными мощностями ушли под воду. А скалопендры в Дутова точно были, те еще сволочи, со временем и боевую броню прогрызут. А ремонтные мощности и, главное, боезапас роботов оказались под водой. Скорее всего, и проржавело все, что можно и что нельзя. В общем, Дутова, в отличие от большинства городов региона, был лишён оборонительной линии из роботов. Сколопендры, конечно, были, что не радовало. Но их не могло быть очень много. Просто нечего жрать, даже если летом они и могли отдалиться от Дутова. Что вряд ли. Но черт знает, может, этим мутантам и обычный свет годился, помимо жесткого излучения то зимой точно подыхали или замерзали. С боевыми роботами Красной Армии и со съехавшими программами я, если честно, пока опасался встречаться. У них и артиллерия могла быть довольно мощная, и ракетное вооружение, да и лучевое, чем черт не шутит. В Сирию толком ничего не пошло, то есть на дежурстве не стояло. А вот что наконструировали, напридумывали — и было признано партией условно пригодным, подлежит складированию на длительный срок. Только партия и секретчики всякие знают. А у них не спросишь. Так что Дутова у нас выходила этаким тестовым прогоном. Уже на данный момент результативным. Нашли несколько неприятных, требующих устранения недочетов. Ну и попробовать скалопендр на лазер тоже не помешает. И вот, наслушавшись рассказов о их лютости, для техники, что эти твари лютые и опасные вообще, я и без рассказов знал. Крупные колеса везде танка заключил в двойную чешую металлической сетки. Сразу не прокусят, а если уцепятся, сдохнут под колесами, как и заслуживают. Ну и вообще, посмотреть, проверить не помешает. Если будет реальная опасность, просто вернуться в Столидар. Дорабатывать нашу машину далее с учетом выявленного. Ну а целью у нас выходило штабное здание Печерского речного округа Дальневосточно-Уральской флотилии ВМФ. Там были и склады оборудования. Почему его поставили не в портовой зоне, не знаю. Хотя я и нормативов строительства флотских не знаю. Ну, стройбат я, блин. В общем, здание со складами было точно не под водой. Что там есть, черт знает. Но учитывая то, что речные суда точно небольшие, катера всякие там, может что-то интересное даже в плане оружия или брони найтись. Ну и лазерные системы обороны точно будут. Они на армейских складах, не активно использующихся, а хоть сколь бы то ни было длительного хранения, почти везде ставились по нормативам. И вот фон потихоньку растет. А здания городка начинают проглядывать. Высоток нет, центр — под водой. А с фундаментом под водой 200 лет даже советские дома не выдержат, если их для стояния в воде не ставили, конечно. Я везде танк притормозил. И стали мы датчики наши тестировать — оптические, электромагнитные, активные и температурные, остаток города разглядывая. И вот что какая-то пакость в городе водится, точнее, Скалопендры и тигацкие, Было даже издали видно. Потому что тайга начиналась метрах в 30-40 от печеры на всем нашем маршруте. А тут дома на полкилометра в тайгу заходят. И еще полкилометра вокруг них снежной пустоши. И фон явно не тот, чтобы деревья росли. «Травоядными эти сволочи сегментные, что ли, стали?» — озвучил я волнующий меня вопрос. «Думаю, всеядными, Жора». Если они на высокий фон завязаны, то могли и на травоедение перейти, но мясо точно предпочитают. Даже не сомневаюсь в этом. Ну, в принципе, похоже на то, прикинул я. Если их намутантило на использование жесткого излучения для обогрева, то расширение рациона вообще мелочь. И они довольно примитивные, а значит, выше мутационная изменчивость. Тоже верно. Ладно, Свет, что делаем? «Светового дня осталось час, ну, два от силы». «Час светового, час сумеречного», — уточнила Светка. «Угу. И вот что ты меня в логово мерзких мутанских скалопендр. Ночью лезть не тянет. Вообще не тянет», — уточнил честный я. «Но в ночь не тянет особенно». «Думаешь отъехать и заночевать?» «Думаю, Света. И еще думаю попробовать ЭВМ прикрутить к турелям». — Так вот ты для чего его взял, — догадалась Светка. — Ну да, даже без задержек ночевать бы пришлось вне Столидара. А как защитная система, свой-чужой, ВМ-защитных лазеров самое то. Мы — это мы, а посторонних, которых не стоит убивать, в округе как-то не водится. — И на скалопендрах думаешь проверить? — Думаю. Не нравится мне эта тупая система, Свет но в качестве временно включаемой попробовать нужно признал я нужно и жор мне это совсем не нравится показала светка на дома на дисплее и свела руки это она правильно отметила улочки узкие дома частично разрушены улицы обломками завалены в общем везде танк не пройдет в большинстве наблюдаемых мест а уже его делать ну никак Шины нужны широкие, иначе проходимость падает до неприличных значений. «Да понимаю, Свет», — вздохнул я. «Но либо так, как есть по ширине, либо шагающий танк делать, а я его не сделаю», — развел я руками. «Тут полноценный инженер нужен с расчетами и знаниями, а не техник. Да и оборудование получше, чем у нас есть». «Ну, что поделать. Хотя лаборант...» — ехидно уставилась на меня Светка. «Что, лаборант? И лаборант, и младший научный сотрудник», — возмутился я. «А не технический инженер, Свет?» «Да знаю», — хихикала язва. «А чего ты?» «А ты возмущаешься забавно», — показала язык вредина. «Хм, давно не стервозничало, почти отвык», — ухмыльнулся я. «Ну а раз Светка стервозничает, все либо нормально, либо совсем плохо. Верный признак». «В общем, Свет...» Раз ты уже развлеклась, давай решать. Решил я больше не забавлять рыжую и заняться делом. Я предлагаю отогнать везде танк на полкилометра назад. Поставить на границу с водой, ну и активировать ИВМ. Переночуем, а с рассветом объедем Дутова. Посмотрим, может, до штаба подъезд будет. Ну и посмотрим, что со скалопендрами. — Кстати, Жора, ты учти такой момент, — вдруг посерьезнело Света. То, что военных роботов не видно на границе города, совсем не гарантия, что их нет внутри. А датчики у нас не слишком мощные, так что тоже проверить не помешает. «Это ты верно подметила», — признал я. Отогнали везде танк, перекусили, пообщались. Я ЭВМ к турелям и сенсорам подключил, активировал. Ну и направились по каюткам. Я их три сделал, но Светка ко мне перебралась. А Бейго своей очень гордился, и даже одну из подушечек, светой подаренную, к себе в везде танк перетащил. Пообщались и по делу, и по-всякому легли спать. Но через часа три просыпаемся от малого сигнала тревоги. Башенки гудят, а ЭВМ везде танка выдает тектоническую угрозу, которую мы и так чувствуем, нас слегка на 5 градусов где-то так перекосило. Подскочил я к дисплею и успокоился, и грозно лающего Бейго успокоил. «Хм?» mm -hmm. — поинтересовалась Светка, высунувшись из каюты. «Да зря я везде танк не на земле, а на границе с водой поставил», — признал я. «Какая-то рыба, наверное, подо льдом подплыла, а ИВМ все равно, что под льдом. Сигнала свой нет. В общем, на полметра в воду ушли. Сейчас отгоню от реки». Отогнал на пять метров машину, да и завалились мы спать по новой.